Глава вторая. 29 июля 2014 Нью-Йорк. «Просто очередной день», — уверяет себя Ади. «Обычный день, как все остальные, но, разумеется, это не так. Минуло три сотни лет с тех пор, как она должна была выйти замуж, принять будущее против своей воли. Три сотни лет назад Ади опустилась на колени в чаще, и воззвала к мраку, потеряв все, кроме свободы. Три сотни лет. Почему нет бури или затмения, которые бы отметили значимость момента? Но наступающий день прекрасен и безоблачен. Вторая половина кровати пуста, однако с кухни доносятся негромкие звуки. Пальцы ноют, и в центре ладони завязался болезненный узел, Должно быть, она слишком крепко сжимала одеяло. Ади разжимает руку, и на пол падает деревянное кольцо. Она смахивает его с кровати, словно паука или дурное предзнаменование. Прислушивается, как оно стучит, подпрыгивая по твердому полу. Ади подтягивает колени и утыкается в них головой, судорожно дыша. Напоминает себе, что это просто кольцо, и сегодня самый обычный день». Но в груди все ту же затягивается узел. Глухой ужас, который велит бежать. Бежать как можно дальше от Генри на случай, если явится он. «Не явится», — убеждает себя Ади. «Давно уже не приходил». Но рисковать ей не хочется. Генри костяшками стучит по открытой двери. В руках у него тарелка, на ней пончик, в который воткнуто три свечи. Ади невольно смеется. А это еще что? Не каждый день твоей девушке исполняется триста. Это же не день рождения. Знаю, но другого названия не придумал. А в ее голове сразу дымом клубится голос. С годовщиной любовь моя. Загадай желание, предлагает Генри. Ади чуть медлит и задувает свечи. Генри заваливается на постель с ней рядом. «Я весь день свободен. В магазине прикроет Беа. Можем сесть на поезд и...» Но, увидев ее взгляд, он осекается. «Что с тобой?» Ужас, который страшнее голода, когтями впивается ей в живот. «Думаю, нам не стоит быть вместе. По крайней мере, сегодня». «Ясно», — огорчается Генри. Ади обхватывает ладонями его лицо и врет. Это просто день, Генри. Верно, просто день. Но сколько из них он испортил? Не позволяй отбирать у себя еще один. Он целует ее. У нас. Если Люк застанет их вместе, он устроит что-нибудь похуже. Идем, настаивает Генри. Я верну тебя еще до того, как ты превратишься в тыкву. Если потом все же захочешь провести ночь по отдельности, я пойму. До темноты далеко, тогда и будешь о нем тревожиться. А пока что ты заслужила еще один отличный день. Прекрасные воспоминания. И правда, она заслужила. Ужас понемногу отступает. «Хорошо», — отвечает Адди. Всего одно слово, и лицо Генри светится от счастья. «Так, что ты задумал?» Генри исчезает в ванной и возвращается с желтыми купальными плавками и перекинутым через плечо полотенцем. На кровать он бросает бело-голубое бикини. «Вперёд!» На Рокуэй-Бич море разноцветных полотенец и воткнутых в песок флагов. Вместе с волной прилива прокатывается волна смеха. Дети строят песочные замки, взрослые отдыхают на солнышке. Генри раскладывает полотенце на небольшом свободном участке, придавливает обувью, чтобы не унесло ветром. Ади берет его за руку, и они, обжигая ступни, бегут по пляжу к влажной линии прибоя и ныряют в волны. От первого прикосновения к воде, прохладной даже в такую жару, Ади вскрикивает и идёт по песку вброд, пока не окунается в океан по пояс. Генри ныряет с головой и тут же выныривает, с очков капает вода. Он притягивает Ади к себе, сцеловывает соль с пальцев, она убирает у него с лица волосы. Ади и Генри стоят, обнявшись в прибои. «Ну вот», — улыбается Генри, — «ведь так же лучше». «Да». лучше. Они плавают и плавают. Наконец у них начинают ныть руки и ноги, а кожа морщится от воды. Только тогда Ади и Генри выходят на берег и растягиваются на полотенцах, чтобы обсохнуть на солнце. Но лежать слишком жарко, и вскоре запах еды, которым веет с дощатого настила, заставляет вскочить на ноги. Генри собирает вещи, Ади присоединяется к нему И принимается стряхивать с полотенца песок. Вдруг откуда-то выпадает деревянное кольцо. Оно темнеет на песке, как дождевая капля на сухом тротуаре. Ади приседает рядом, присыпает его пригоршней песка и пускается в догонку Генри. Они заходят в бар с видом на пляж, заказывают так и маргариту со льдом, наслаждаясь ароматом и сладко-солёной прохладой. Генри вытирает очки, Ади смотрит на океан. Прошлое приливной волной затапливает настоящее. Дежавю, дежасю, дежавесю. «Что с тобой?» — спрашивает Генри. Ади поворачивается к нему. «А что?» «Такой взгляд у тебя бывает, когда ты вспоминаешь». Ади снова смотрит на Атлантический океан и бескрайнюю линию пляжа, На горизонте маячат воспоминания. За едой она рассказывает Генри обо всех побережьях, которые видела, о том, как переправлялась через ла о белых скалах Дувра, вздымающихся из тумана. О том, как зайцем плавала на корабле у берегов Испании. Как по пути в Америку заболел весь экипаж и пассажиры, а ей пришлось симулировать болезнь, чтобы не приняли за ведьму. Когда Ади устает говорить... и коктейль заканчивается, они снова отправляются на пляж, и следующие несколько часов курсируют между торговыми палатками и прохладными объятиями прибоя, выходя на горячий песок, только чтобы обсохнуть. День проходит слишком быстро, как все хорошие дни. Наступает пора уходить, они отправляются в метро, и поезд увозит их пьяных от солнца и сонных. В дороге Генри достает книгу, но у Ади слипаются глаза. Она придвигается к нему, смакуя аромат нагретой солнцем бумаги. Сиденье пластиковое, воздух в вагоне затхлый, но Ади еще никогда не было так хорошо. Ади чувствует, как ее голова клонится на плечо Генри, а тот, прижавшись к ее макушке губами, шепчет три слова. «Я люблю тебя». Ади гадает, неужели это нежность и вправду любовь? Бывает ли она вот такой мягкой, такой доброй? Это разница между жаром и теплом, страстью и удовлетворением. «Я тоже тебя люблю», — отвечает она. Ей хочется, чтобы это было правдой.